они, но это только моё мнение, исключительно моё. И ещёт возможность уйти с Ковентри, потому что догадываются. Он замолчал. Однако Виктор нетерпеливо дёрнул его за рукав. Док закончил. Потому что догадываются, кто поджидает их в засаде, там, на той стороне. Кто? Волки? Откуда ты знаешь? Во-первых, я прочитал все, что написано о кланах. Во-вторых, из захваченных нами материалов и разговоров с пленными из оперативного отдела штаба. Принц неожиданно хмыкнул. Я слышал много других оценок, причем исходящих от сведущих людей, но все они не удовлетворили меня. Нет доверия и все тут. — Почему? — искренне удивился Тревена. — Ну ты даешь, док, — засмеялся Виктор. Ты первый человек, которому хватило смелости спросить, почему я поступаю так, а не иначе. Рагнар, между прочим, тоже изучил все материалы, побеседовал с пленными, просмотрел все голограммы допросов. Он утверждает, что если соколы провели поголовную мобилизацию, тогда среди пленных были бы люди всех возрастов. Тот же Аримас, например. По возрасту он был вполне годен занять место в боевой линии. Однако служил в штабе и в машину сел только по необходимости, когда звёзды охраны вышли из города, чтобы отразить нападение Шелли. По возрасту может быть, но не по заслугам, Рогнару не показалось странным, что Аримас в его возрасте уже должен быть уволен в запас, ведь у него нет родового имени и каких-бы-то не было заметных наград. Однако он находится в строю. Почему? Капитан сделал паузу, потом спросил: "Ладно, как Рогнар оценивает возможности Соковых?" К каким-то твёрдым выводам он ещё не пришёл. Вserde клановцев постоянно ходят слухи насчёт каких-то представителей касты учёных, которые одно время пытались создать и свои генных материалов, собственные кадры воинов, чтобы противопоставить и защититься от полноценных членов рода. выращиваемых в особых СИП-группах. Говорят, что такая наследственная программа была запущена два десятка лет назад. Тогда получается, что сейчас самое время собирать урожай. Возможно, именно этими новобранцами укомплектованы части, сражающиеся на Ковентре. Если это так, то подобное предположение вносит полную неразбериху в наши подсчёты численности войск. Док поджал губы, Несколько раз протяжно вздохнул. Потом решил, что терять ему в сущности нечего. Дальше Ковентри не пошлют. И рубанул воздух ребром ладони. Я встречался в бою с совсем зелеными юнцами, это факт. Как объяснить его, не знаю. Уверен только, что эти вояки один к одному напоминали сборища неудачников, нарушителей дисциплины, потерявших уверенность в себе хлопцев, из которых была сформирована моя рота. Отличие в том, что мои ребята были уверены, им придется до конца тянуть солдатскую лямку. А эти из соколов буквально рвались в бой. Если говорить о новом поколении пилотов, это тоже ничего не объясняет. Кланы никогда не посылали в бой слабо обученные кадры. А здесь, на Ковентре, сплошь и рядом. Вполне может быть, что руководство соколов посылает их сюда, чтобы натаскать в боевых условиях. А потом отсылает в гарнизоны, расположенные на дальних мирах, а тех ветеранов, имеющих боевой опыт войны с волками, направляет сюда. Мы не можем с уверенностью говорить об этом, Док. Виктор, я чувствую, что в этом и заключается разгадка. Это всё объясняет. Если принять эту точку зрения, становится ясен разбой в оценке разведывательными органами их численности. Захваченные вами сведения И те данные, которые предоставила нам Марта Прайд, показывают, что у Соколов на этом шарике сосредоточено 8 галактических гроздей. Все силы внутренней сферы, считая тех, кто до нашей высадки оборонялся в Лейтнертоне, составляют 13 полков. Принимая во внимание все возможные факторы, можно сделать вывод, что между нами сохраняется равенство. Хотя я сомневаюсь в этом. Док бросил взгляд на ночной посёлок. Я тоже. Вопрос в другом: где давать сражение и как? Лейтнертон, словно создан для обороны, здесь отличные позиции. Согласен, но проблема в том, что отсиживаясь в обороне, мы не сможем изгнать захватчиков. Но вы же сами видите, что позиция здесь идеальная. Правильно, но нам необходимо расширить плацдарм. Сколько можно сидеть на этом клочке? Ты находишься здесь с первого дня высыдки Соколов. Тебе приходилось сражаться как с самыми лучшими, так и с самыми худшими воинами клана. Титаны были с рейнджерами Вака. На твоих глазах произошла эта жуткая трагедия. Да, я там был. Вот поэтому я и обратился к тебе. Я хочу знать, способны ли Соколы держать удар. Есть ли у них слабые места? Сдюжат ли в настоящей схватке, не на жизнь, а на смерть? На все три вопроса ответ один. Да, да и да. Могу добавить, что они только того и ждут, когда мы начнем наступление. Док поднял с крыши камешек и метнул его в темноту. С этой целью они приготовили свои лучшие кадры. Да, мне и моим ребятам удалось два раза серьезно потрепать их. Но это только потому, что они ставили против нас новичков. Как мне это видится теперь, сознательно подставляли новичков. Поверьте, в следующий раз, как только мы начнём наступление, они выведут в боевую линию настоящих бойцов, ветеранов. Что это такое, не мне вам объяснять. Они же ждут боя. Вот почему я не сомневаюсь, что Марта Прайд любыми способами будет пытаться навязать нам сражение. боюсь, что мы не устоим. Я говорю откровенно. Другое дело, если соколы будут вынуждены штурмовать Лейтнертон. Здесь мы и с теми силами, что у нас есть, а это очень неплохие кадры, очень неплохие, размажем их в пыль. Вот в чём, на мой взгляд, проблема, а не в численности войск. Конечно, кто поверит какому-то занюханному капитану, которого сослали на коментри? потому что в столице командование не видело возможностей для его служебного роста. Не я это всё понимаю и не обижаюсь. Каждому своё. Но раз вы спросили, отвечу честно. Соколы находятся на грани краха. Единственный выход для них это вымонить наши полки в поле и разгромить наступах к Сент-Вилььему. Так что от нас только от нас зависит, суним мы голову в петлю или нет. Убедительно Виктор прошёлся по крыше, потом остановился, повернулся к доку и уперся указательным пальцем ему в грудь. Всё равно остаётся вопрос, почему? Его не обойти, не объехать. Если не найти на него ответ, то мы так и будем плутать в неизвестности. Догадка так и останется догадкой. Теперь Виктор махнул рукой в сторону Сент-Уильяма. Понимаешь, в чём трудность? Использовать войска подобным образом — Можно только в том случае, когда полностью контролируешь ситуацию, то есть имеешь возможность ввести их в бой и вывести из боя, когда это потребуется, скажем, из-за непредусмотренных больших потерь. Я пытаюсь обосновать твою идею разумными соображениями, и вот к какому выводу прихожу. Всё это может оказаться тщательно продуманной и осуществлённой мистификацией. Постоянная переброска войск Введение в бой неопытных частей. Если бы я решил проверить свои войска в боевых условиях, я должен сделать всё, чтобы ситуация ни в коем случае не вышла из-под контроля. Прежде всего, это место должно быть удобным во всех отношениях, особенно в смысле переброски подкреплений. Отсюда вывод: это место должно располагаться как можно ближе к моим основным тулавым базам, точнее к дому. Так, да, лучше всего выбрать мирные границы. Точно. Но есть ещё один важный вопрос. Док неожиданно рассмеялся. Недостающий кусочек вдруг встал на своё место. Ему открылась разгадка. Он хлопнул себя по коленям и радостно воскликнул. Ковентри. Вы хотите спросить, почему именно Ковентри? Примерно так удивлённо произнёс принц, потом уже с некоторым ожесточением добавил: Почему они решили, что именно на Ковентре мы решимся дать генеральное сражение? Они пришли на Ковентре, потому что были уверены, что мы обязательно будем защищать этот мир. Что? Ковентре! Док по-прежнему счастливо улыбался. Ему стало легко, весело, жарко. Разгадка оказалась такой незамысловатой. Эта планета похожа на золото-плавильные печи, защищать, который сначала на высадке соколов был послан наш батальон. По сути, одно и то же. Нам приказали оборонять эти никому не нужные печи до последней капли крови. Мы составили план. Однако я уже тогда догадывался, что здесь что-то не так. Не нужна кланам эта фабрика, но ну, не зачем класть здесь головы? А богатительная фабрика интересовала их только потому, что там дислоцировался наш батальон. Только мы, понимаете, Виктор, только мы их занимали, наш батальон. Они нас хотели уничтожить. Они стремились обучить свои войска в боевых условиях. При этом они хотели решить и другую, очень важную задачу чтобы прорвать пограничный кордон, необходимо уничтожить войска его защищающие. Следите за моей мыслью, Виктор, предупредил Трянянов, возбуждённо сглотнул и быстро-быстро заговорил. Но клан нефритовых соколов не обладает достаточной свободой действий и большими силами, чтобы сначала разгромить воучей драгун, потом лёгкую кавалерию Ридана и так по всей линии. Как в таком случае должен поступить опытный военачальник? Виктор поперхнулся, потом прокашлявшись, ответил тихо, полушёпотом. Он попытается заманить их всех в одно место и разом уничтожить. Правильно воскликнул Дог. И с размаху хлопнул принц по плечу. Тот даже присел, отревено открыв рот, так и замер, мгновенно вспотев от страха. Однако принц не обратил никакого внимания на подобную фамильярность и при неусяти ребить капитана за рукав комбинезона. Ну и, значит, они ставят себе совсем другую цель. Понял, также полушёпотом произнёс Виктор. Они метят в Таркат. Конечно, обрадовался Док. Ну, может и не Таркат, террор тоже под угрозой, но смысл один. Вот зачем им понадобилось Чихарда с заменой частей. Сначала они присылают новобранцев, те приобретают боевой опыт. Потом их отсылают в гарнизоны, откуда на Ковентри прибывают соединения, укомплектованные ветеранами. Они разделаются с лучшими частями внутренней сферы, которые прут изо всех сил, чтобы вымести проклятых захватчиков с родной земли. Выставив против них свои лучшие силы, разгромив врага, соколы перехватывают стратегическую инициативу и имеют перед собой деморализованного противника. Теперь понятно, почему Марта так открещивалась от тех, кто якобы мечтал разорвать перемирие. Нигде ни словом они не упомянули о Таркаде. Терра? Но с Террой разговор особый. Все знают, что рано или поздно они нападут на нее. Принц говорил уже спокойным голосом, поднял с крыши камень и принялся перебрасывать его с ладони на ладонь. Ты случайно никогда не участвовал в охоте на тигров? Вижу, ты разбираешься в подобных вещах. Они сами знатные тигроловы улыбнулся Дог. С каждым боем они приобретают опыт и получают всё больше и больше отстреленных подразделений. Боюсь, что восьмая галактическая грость, доставленная сюда, Это настоящие звери. Эти могут смять наши ряды, Виктор. Особенно в поле, где в тактике, слаженности, напоре, что самое главное в темпе прицельной стрельбы, они нас всех превосходят. Не на много, но превосходят. Прибавьте сюда ошламляющий эффект. Я вам рассказывал, что мы встречались с зелеными юнцами. Так вот, рядовые так не считают. Для них все воины кланов на одно лицо. И драгуны такие же. Наверное, рассказали твоим ребятам, как они шерстили хваленых соколов и в хвост, и в гриву. То-то они поразятся, когда наткнутся на умню роботов, способных произвести два полных залпа в течение двух минут. Охлаждающее устройство у них, что ли, совершеннее? Думаю, они навалятся на нас со всех направлений. Прежде всего начнется охота на вас, потом на других командиров. Они всегда так поступают. У вас начнут вызывать один воин за другим, и на поле боя вам уже не отвертеться. Ничего не скажешь, красивый замысел. Не всегда подобная стратегия себя оправдывает, но по крайней мере это смело. Гордость и храбрость это боевой клич соколов, пожал плечами Дог. Вот и всё, что я надумал на этой крыше. Больше Виктору мне ничего нет. Если бы я мог оказать какую-нибудь более существенную помощь, принц похлопал Дока по плечу. Тебе за пребывание на крыше следует платить двойной оклад. То, что ты мне рассказал, очень ценно. Тут есть над чем подумать. Теперь, надеюсь, мы примем самое верное решение. Конечно, надо ещё кое-что обмозговать, проверить, но в целом спасибо, Док. Док вытер мгновенно вспотевшие руки о шорты. Жалко, ребят, нежно дрогнувшим голосом сказал он. Они постараются, приказ выполнят. Только против соколов в поле, он поджал губы и покачал головой. Не беспокойся, Док, принц протянул ему руку. Я постараюсь, чтобы ничего подобного не произошло.